какой желанной представлялась ей теперь смерть тогда думала она я всегда буду с ним я не восхваляю поведение эмилии и не собираюсь выставлять его в качестве образца для мисс булок мисс булок умеет управлять своими чувствами гораздо лучше чем это бедное создание мисс булок никогда не скомпрометировала бы себя как безрассудная эмилия, которая отдала свою душу в бессрочный залог и отписала сердце в пожизненное владение а взамен ничего не получила, кроме хрупкого обещания, вмиг разлетевшегося в дребезги и превратившегося в ничто. Затянувшаяся помолвка — это договор о товариществе, который одна сторона вольна выполнить или порвать, но который поглощает весь капитал другого участника. Поэтому будьте осторожны, молодые девицы, будьте осмотрительны, когда связываете себя обещанием. Бойтесь любить чистосердечно — Никогда не высказывайте всего, что чувствуете, или еще того лучше старайтесь поменьше чувствовать. Помните о последствиях, к которым приводят неуместная честность и прямота. И не доверяйте ни себе самим, ни кому другому. Выходите замуж так, как это делается во Франции, где подружками невесты и ее наперстницами являются адвокаты. Во всяком случае, никогда не обнаруживайте чувств, которые могут поставить вас в тягостное положение, и не давайте никаких обещаний, которые вы в нужную минуту не могли бы взять обратно. Вот способ преуспевать, пользоваться уважением и блистать добродетелями на ярмарке тщеславия. Если бы Эмилия могла слышать все замечания по ее адресу, исходившие из того круга, откуда разорение отца только что изгнало ее, она увидела бы, в чем заключаются ее преступления и до какой степени она рисковала своей репутацией. Подобного преступного легкомыслия миссис Смит никогда не встречала. Такую ужасную фамильярность миссис Броун всегда осуждала и допослужит этот финал предостережением для ее собственных дочерей. «Капитан Осборн, разумеется, не женится на дочери банкрота», — говорили обе мисс Добин. «Достаточно того, что ее папаша их надул. Что же касается маленькой Эмилии, то ее самосбродство положительно превосходит все». «Что все?» — взревел капитан Доббин. «Разве не были они помолвлены с самого детства? И разве это не тот же брак? Да смеет ли кто на земле произнести хоть слово против этой прекраснейшей, чистейшей, нежнейшей девушки и истинного ангела?» «Перестань, Уильям, ну что ты распетушился. Ведь мы не мужчины, мы с тобой драться не можем», — уговаривала его мисс Джейн. «Да и что мы, собственно, такого сказали о мисс Сэдли?» Только что поведение её было от начала до конца чрезвычайно неблагоразумным, чтобы не сказать больше. А родители её, конечно, вполне заслужили своё несчастье. «А не сделать ли тебе самому предложение, Уильям, раз мисс Сэдли теперь свободна?» — язвительно спросила мисс Энн. «Это было бы весьма подходящее родство. Ха-ха-ха!» «Мне жениться на ней?» — горячо воскликнул Добин Багрова краснея. Если вы, мои милые, так швыряетесь своими привязанностями, то не думайте, что она на вас похожа. Смеяться и издеваться над этим ангелом. Она ведь вас не слышит, а к тому же бедная девушка так несчастна и одинока, что вполне заслуживает насмешек. Продолжай свои шуточки, Энн. Ты у нас известная острячка. Все в восторге от твоих острот. Я должна еще раз напомнить тебе, что мы не в казарме, Уильям заметила мисс Энн. В казарме? «Ей-богу, я очень хотел бы, чтобы кто-нибудь заговорил так в казарме», воскликнул этот разбуженный британский лев. «Хотелось бы мне услышать, как кто-нибудь произнес бы хоть слово против нее, клянусь честью. Но мужчины не говорят таких вещей. Это только женщины соберутся вместе и давай шипеть, гоготать и кудахтать». «Ну, брось, Энн, не реви. Я только сказал что вы обе гусыни» добавил Уилл Добин, заметив, что красные глазки мисс эн начинают по обыкновению увлажняться. «Ладно, вы не гусыни, вы павы. Все, что хотите, но только оставьте, пожалуйста, мисс Сэдли в покое».